С нос. Макс Никитин шел последним, главный из в с е й б р а т ь е человек, который принимал решения и распоряжался бюджетом. По привычке оставался в тени, предоставляя своим заместителям решать все рутинные вопросы. Настоящий капиталист, хваткий, жесткий, в чем-то б е с ч е л о в е ч н ы й А ведь когда-то он был простым парнем, который мечтал проектировать красивые дома. Он втайне гордился дипломом архитектора, но стал хозяином строительной компании. Вот ведь как все повернулось, подумал он. Чего стоят мечты, если воплотить их невозможно даже за большие деньги. А еще он любил природу, хотя за последний год ему удалось вырваться за город всего пару раз. В пятером они поднялись на четвертый этаж. И вошли в пустующую квартиру. Макс не любил подобные выезды, но положение главы компании обязывало присутствовать на подобных мероприятиях. Он ненавидел грязь, чужие запахи, брошенные прежними жильцами вещи. Никитин строил дома и зарабатывал большие деньги. Этот объект, посмотреть на который он приехал с подрядчиками, достался за гроши. Четырехэтажное здание до революционной постройки. Земля под ним, прилегающие территории и даже небольшой сквер поблизости. На этой площади можно разместить несколько коммерческих высоток. Послышался голос помощника. А все рухлеть Борисович обещает снести за месяц, говорят, когда-то здесь был доходный дом. Никитин посмотрел на помощника и улыбнулся. Этот парень обладает хваткой хищника, подумал он. Эх, Антон, Антон. Конечно, когда рядом акулы, сам становишься зубастым. На твои зубы растут слишком быстро. Как считаете, можно здесь поставить две высотки? Антон повернулся к шефу и многозначительно покачал головой. Думаю, это здание никакой художественной ценности не представляет, и проблем с его сносом не возникнет. Макс хотел было возразить, но неожиданно зазвонил мобильник. Давай, Антон, поговори с работягами. А все остальное обсудим потом. Пренебрежительно бросил Никитин. Клара звонит. Это надолго. Понимаю. Помощник криво улыбнулся и пошел подрядчиком. Если что, мы в левом крыле. Давай, двигай отсюда. Макс приложил телефон к уху и сморщился, услышав голос жены. Ты не забыл, что нас сегодня пригласили на ужин? Спросила она. Не подведи меня. Постарайся разобраться с делами до шести. Нам еще за подарком нужно заехать. Макс тяжело вздохнул и приготовился к долгому и бессмысленному монологу. Все чаще он ловил себя на мысли, что его настоящая жизнь п у с т а и бесполезна. А постоянно растущий капитал уже не греет душу. Бросить бы все к черту. Не слушая т р и с к о т нюжены, подумал он, и рвануть куда-нибудь в глухомань. Да так, чтобы с собаками не нашли. От безысходности Макс стиснул зубы и повернулся на каблуках к окну. Голос в трубке болью отзывался в ушах. Захотелось разнести телефон в дребезги, но все же ему удалось сдержаться. Послушай, Клара, у меня сейчас дела, проговорил Макс. Я тебя понял и сделаю все. Он запнулся на п о л у с л о в и е н с у д и в л е н и е м у ставился в единственную точку посреди комнаты, в кирпичном крошеве, среди битого стекла и клочев с т е к л о в а т ы сверкнула круглая золотистая бляшка. Прошу тебя, Клара, не дави на психику. Не терпеливо фыркнул Макс. Я тебя не игнорирую. Он сделал пару шагов, огляделся по сторонам, словно опасаясь, что за ним кто-то наблюдает, и нагнулся к бляшке. Клару он уже не слушал, не услышал он это, как под ногами затрещали к н е л ы е доски. В голове гудело, ныло плечо, в о рту ощущался привкус железа. Мак застонал, грязно выругался и попытался приподняться на локте. Черт, проклятый дом! Процедил он. Давно надо было его снести. С большим трудом ему удалось принять вертикальное положение, но в глазах двоилось, и ему пришлось снова лечь на спину. Какой же кретин! процедил Никитин. Если ничего не сломал, считай повезло. Он лежал посреди комнаты, в которую едва проникал свет. Темные углы, почерневший от плесени потолок, обломки мебели. Над головой зияла обрамленная сломанными досками дыра. Эй! Напрягая голос, позвал Макс. Меня кто-нибудь слышит? Где-то к а п а л а вода. Потрескивали стены. В потоках воздуха шуршали лохмотья боев. в о т к о з л ы Никитин медленно встал на четвереньки, потом поднялся на ноги и осмотрелся. Начальник чуть коньки не отбросил. Им дела нет. Макс раздраженно засопел и запрокинул голову. Все х у в о л ю к чертовой бабушке! закричал он. Уроды! Впрочем, злость прошла быстро. Несколько секунд он стоял и прислушивался, а потом просто махнул рукой и пренебрежительно сплюнул. Судя по всему, искать его никто не собирался. Оглядевшись по сторонам, Макс заметил свой телефон. И медленно подошел ближе. Рядом с трубкой лежал блестящий предмет, из-за которого он чуть не свернул себе шею, и в этом была какая-то дьявольская ирония. Он наклонился и взял золотистую бляшку двумя пальцами. Армейская пуговица, усмехнулся Макс. Я купился на паршивую никому не нужную безделушку. Он повертел находку в руке и рефлекторно спрятал ее в карман. Вероятно, пуговица была срезана с чего-то Кителя и никакой ценности не представляла. Но все, что попадало в его руки, воспринималось как трофей. Не должно было в этих руках остаться навсегда. Сегодня явно не мой день, подумал Никитин. Утром опрокинул на себя кофе, постоянно собачился с замами и кого-то даже послал. А что сказал шофёру? Макс включил телефон. И набрав номер Антона, застыл в ожидании. Почти сразу же из динамика пошли гудки. Он повторил несколько раз, но результат оказался тем же. Какого чёрта? фыркнул Никитин. к а д ь н ы ш я тебе за что плачу такую зарплату? Удручающая обстановка начинала действовать на нервы. Макс не считал себя человеком впечатлительным и всегда руководствовался здравым смыслом. Однако находиться в заброшенном доме, да еще без связи и помощников, становилось невыносимо. Никитин посмотрел на роллекс и от удивления присвистнул. Хронометр показывал девятый час. Квара будет в бешенстве, прошептал он. Похоже, все-таки она оказалась права. Я ее подвел. Окна были забиты деревянными щитами, и уличный свет едва просачивался через щели между досками. Надвигались сумерки, и когда Макс понял, что может остаться в абсолютной темноте, ему стало не по себе. Неожиданно для себя он вдруг осознал, что за четыре часа, которые он провел в беспамятстве, его так никто и не хватился. А ведь на объект они приехали все вместе. Как такое возможно? – подумал он. Меня не могли здесь бросить. Это просто немыслимо. Макс огляделся по сторонам. И заметив дверной проем, двинулся к выходу. В детстве он, конечно, боялся темноты, но с годами страхи ушли. А здесь, в заброшенном доме, они пробудились снова. Проклятье! Я не в том возрасте, чтобы чего-то бояться. Процедил он. р а з м а з не. Привык прятаться за спинами других. А теперь. До слуха донеслись какие-то звуки. Отдаленное расстоянием. Они напоминали голос диктора, который зачитывал политическую информацию. Радиоприемник? Может, кто из жильцов оставил? Никитин вышел в коридор. и осмотрелся. Темень хоть глаз выколи. Только там, где были распахнуты входные двери, проступали мутные светлые пятна. Хорошо, что летом не так быстро темнеет, подумал Макс. В противном случае куковал бы в этом сарае до утра. Порывшись в кармане, он достал связку ключей и отстегнул крошечный фонарик. Знал, что когда-нибудь этот сверчок пригодится. Улыбнулся он. Никакого чёрта я полез за этой пуговицей. Высокие потолки, длинный широкий коридор, бесконечные двери квартир по обе стороны. Такая планировка подходила больше для гостиницы, чем для жилого дома. В тусклом свете фонарика трудно было разглядеть, что лежало под ногами, и Никитин постоянно спотыкался. Ему хотелось поскорее выбраться на свежий воздух и убраться подальше от этого мрачного и унылого строения. Больше сюда н и ногой, процедил он. Ой, теперь Антон занимается объектом. Радиоприемник продолжал работать, и Никитину даже показалось, что звук сделали громче. На душе скреблись кошки. Меньше всего ему хотелось столкнуться с каким-нибудь бродягой или сборщиком металла. Физическое состояние Макса уже давно оставляло желать лучшего. Ладно, откуплюсь какой-нибудь мелочью, прошептал он. н а худой конец отдам свой дорогущий галстук. Шальная мысль рассмешила, и Макс робко улыбнулся. Но р а с т р е о ж е н н о е воображение никак не успокаивалось. И от волнения на лбу выступила испарина. Кое-как он добрался до лестницы и цепляясь за поручни поплёлся вниз. Спуск не занял много времени, но когда он оказался на первом этаже, внутри все оборвалось. Входная дверь была заперта. Проклятие! Холодея от ужаса, прошептал Макс. Какому идиоту пришла мысль навесить на железные двери замок? Он несколько раз дернул за ручку, а потом в отчаянии навалился плечом. Нет, нет, нет! Я не хочу здесь оставаться! Срываясь на виск, выкрикнул Макс. Чёртова железяка! Открывайся, сволочь! Никитин с разбега ударил в дверь ногой и тут же пожалел о содеянном. В коленном суставе что-то щелкнуло и ногу пронзила невыносимая боль. Господи! Неужели это все происходит со мной? – застонал Макс. Больно-то как. Он схватился за колено и, ковыляя, подошел к стене. Однако ситуация хуже некуда, подумал он. Надеюсь, к утру м о осталось ы вспомни т о н а ч а л ь н и к е и. Радиоприемник замолчал. И это насторожило. Никитин вдруг понял, что своим необдуманным поступком мог привлечь внимание. И хорошо, если человек, слушавший радио, такой же трус, как он сам. А если нет? Тогда пиши, пропало. Макс пошарил у ног и подобрал кусок доски. Скверный изменя боец. д р а т ь с я я так и не научился. С улицы донесся тихий посвист. Таким обычно хозяева подзывают собак. А потом прямо из-под двери донеслось прерывистое собачье тявканье. Эй! Помогите мне выбраться! в Скакивая на ноги, закричал Никитин. Я здесь за дверью! Макс услышал твердую поступь и с воодушевлением забарабанил по железу. Вызовите спасателей, прошу! Выкрикнул он. Это проклятая дверь не открывается! Пошли, дружок. Нет здесь никого. Послышался с улицы мужской голос. Тебе показалось. Как это нет! Завопил Макс. Не то у м о к не уходи! Он со стервенением с а д а н у л кулаком по двери, а потом сорвался с места и побежал наверх, не обращая внимания на боль. Макс ворвался в пустующую квартиру и бросился через прихожую на кухню, окна которой выходили во двор. Ты так просто не уйдешь! Рявкнул он. Глухим прикинулся, собачник чёртов! Как и повсюду в доме, в этой квартире окна тоже были забиты деревянными щитами. Кое-как ему удалось р а с ш и т а т ь одну доску, а потом и вовсе выбить ее наружу. Это далось не просто. Макс содрал кожу на костяшках правой руки и загнал в ладонь здоровущую занозу. Остановись, придурок! Завопил он. Позвони в службу спасения. Мне нужна помощь! Никитин в ы с у н у л с я в щель и посмотрел вниз. Уже стемнело. Вдали сияли огни спального района. По шоссе проносились тысячи автомобилей. Какой-то лохматый тип резво уходил в сторону городского шоссе, но собаки с ним не было. Постой, друг! От отчаяния пересохло во рту, и Макс не узнал свой голос. Если позовешь на помощь, я тебе заплачу. У меня много денег. Незнакомец с л е г к а сбавил и, обернувшись, покачал головой. Никитин не мог разглядеть лица этого человека, но ему показалось, что оно исказилось грозным оскалом. ч о к н у т о й Выкрикнул Макс. Ты хотя бы скажи обо мне сторожу на выезде! Но в ответ он услышал только смех. Никитин с ужасом подумал о ночевке в сырой, вонючей комнате и с отвращением поежился. Хронометр показывал без четверти одиннадцать. Несколько раз он звонил Антону, не меньше десяти Кларе. Он звонил всем, чьи номера были в памяти мобильника, но никто к телефону так и не подошел. Что же все-таки происходит? – подумал Макс. Может, кто-то желает моей смерти, или конкуренты придумали какой-то хитроумный план, чтобы убрать с дороги? Он хотел в ы б р о с т ь с я через окно и даже влез на подоконник. Но высота и белевшие внизу обломки оконных рам с разбитыми стеклами вызвали такой панический страх, что он и думать об этом забыл. Может, поискать этого бродягу с радиоприемником? Подумал Макс. Собственно, почему именно бродягу? Этот человек может оказаться кладоискателем или... Снова заговорило радио. И от неожиданности Никитин вздрогнул. Какое странное совпадение, прошептал он. Стоило мне только подумать, и обстоятельства изменились в соответствии с моими пожеланиями. По звуку я быстро этого типа найду. Никитин встал на ноги и прихрамывая вышел из квартиры. Он аккуратно прикрыл за собой д в е р ь достал из кармана фонарик и медленно двинулся к лестнице. Приглушенный расстоянием голос рассказывал о вооруженных столкновениях в какой-то стране. Перечислялись разрушенные города. Со статистической точностью озвучивалось число жертв. Иногда п р о б и в а л а с ь т р е скуча статика, и уровень шума возрастал настолько, что Макс морщился от дискомфорта. Он поднялся на третий этаж и обнаружил удивительную конструктивную особенность здания. Здесь располагался настоящий лабиринт из огромных помещений, которые были связаны между собой проходами. п о в с ю дувалась я л какое-то т р е п ь е старая сломанная мебель. У выхода на площадку стоял старомодный шкаф. Коммуналка что ли? заметил Никитин. Хотелось бы знать, кто спроектировал этот дом. Выберусь обязательно на виду с правки. Откуда-то из темных коридоров потянуло жареным мясом. Макс судорожно сглотнул и сразу же вспомнил, что ничего не ел самого утра. Я бы сейчас не отказался от какой-нибудь жертвы, подумал он. Сходить бы в тот ресторан. Куда меня постоянно таскала жонушка. Шум радиоприемника стал более четким, и Никитин вдруг заробел. Ему показалось, что объяснить постороннему человеку свое появление будет крайне сложно. И хорошо, если это появление не вызовет раздражения. Ладно, подумал Макс. В конце концов, я всегда умел н а х о д и т ь с с людьми, общий язык. Он завернул за угол. И заметил оранжевые сполохи, которые вырывались из ближайшего к нему дверного проема, пахло дровяным дымком, какими-то специями. Никитин жадно потянул носом и, прислушиваясь, остановился. По-прежнему вещал м о н о т о н н ы й голос диктора. До слуха доносился легкий треск горящих углей. В этой части здания дул пронизывающий до костей ветер. Как же хочется домой! Вспомни, в Клару, прошептал Макс. Вернусь, я тебе такой разгон устрою. Он медленно вошел в дверной проем и с интересом огляделся. Комната, в которой он очутился, со стороны казалась безразмерной. Стены е два различались во мраке. Огоревший посередине костер не дво т л е л В углу у самого выхода стоял старый холодильник, подключенный к розетке, а на нем д о в о е н н ы й радиоприемник. Надеюсь, не помешал? Робко спросил Никитин. Я тут немного заблудился. Над костром весел вертел, с нанизанным куском обуглившегося мяса. Рядом стоял закопченный чайник и стакан. Но хозяин этого богатства сидел в отдалении. Его абрис едва различался в маслянистой непроглядной темноте. Я прошу прощения, смущенно добавил Макс. Не хотел вам мешать. Но обстоятельства так сложились, что без посторонней помощи мне не обойтись. Незнакомец громко захрипел, медленно встал на ноги и шагнул к костру. Такого отвращения и ужаса Макс никогда не испытывал. Перед ним стоял человек, о б л а ч е н н ы й в какую-то немыслимую рвань, белая, словно пергамент к о ж и альбиноса, кровоточащие ссадины на лысой голове. Сломанные, покалеченные руки, скривыми, длинными пальцами. Но больше всего потрясла ущербность лица: темная впадина вместо носа, узкие, едва различимые губы и глаза, огромные, мутные и злые. Прошу прощения, если я не вовремя. Макс в ужасе попятился. Я не хотел вас беспокоить. Лицо субъекта исказилось гримасой н е к о н т р о л и р у е м о г о безумия. И Никитин услышал, как гулко челкнули его зубы. Мне проблемы не нужны. Едва ворочая языком, проговорил Макс. Успокойтесь, я уже ухожу. Он не успел договорить, когда стены комнаты затряслись от пронзительного оглушающего вопля. Безумец растопырил руки и стремительно ринулся к Никитину. Наверное, Макс никогда в жизни так не бегал. Он забыл о больном колене, о голоде и о том, что занимал пост генерального директора. Он превратился в обычного человека, ч и м единственным желанием было поскорее убраться из проклятого дома. Свой фонарик он выронил и теперь мчался по коридору, не разбирая дороги. Надежда на то, что безумец отстанет, не оправдалась. Макс отчетливо слышал за спиной натужное сиплое дыхание и топот огромных ботинок. Отвали от меня! в е з г л и в о закричал он. Я ничего тебя не сделал, придурок! Но видимо альбинос распалился еще сильнее. Он стал р ы ч а т ь и бросать в Никитина всякую дрянь, которую, судя по всему, умудрялся подбирать на ходу. Господи, господи, господи! Повторял мысленно Макс. Только бы убежать от этого типа! Никитин хорошо понимал, что случится, если безумец его догонит. Он помнил про шкаф, про старую мебель у стен, и потому цеплялся за все, что подворачивалось под руку. И когда за спиной загрохотало, у Макса открылось второе дыхание. Он вырвался на лестничную площадку и не раздумывая побежал наверх. Объяснить свой выбор Никитин, скорее всего, не смог бы. Сработало звериное чутье, но именно это чутье спасло его от неминуемой расправы. Он поднялся по лестнице на четвертый этаж и побежал по длинному коридору. Квартиру выбрал наугад и долго метался по комнатам, пока наконец не обнаружил ворах рваного ковролина. Славно крыса, он зарылся в него с головой и застыл в тревожном ожидании. Такого урода еще поискать, подумал Макс. Откуда такие только берутся? Где-то внизу громыхало железо. Иногда до слуха долетали отрывистые яростные крики. От мысли, что у альбиноса может быть оружие, бросало в жар. Макс задыхался от пыли, о б л и в а л с я п о т о м но терпел. Почему этот мерзавец здесь прячется? – подумал Никитин. И что, если он здесь не один? Минут десять пришлось сидеть не шевелясь. Постепенно все звуки смолкли, все, кроме однообразного голоса диктора. Макс осторожно приподнял закрывавший голову край и огляделся по сторонам. Свет луны проникал через узкие щели между досками, но и этого было достаточно, чтобы понять, в комнате он один. Как же я хочу домой, а еще воды и чего-нибудь пожрать. с т а р а я с ь не шуметь. Он сбросил себя вонючее трепье, достал телефон и включил дисплей. Свет экрана вызвал приступ тоски. Ему вдруг стало одиноко и горестно. Без особых надежд Никитин попытался еще раз связаться с Кларой, но результат оказался предсказуемым. Никто трубку так и не взял. Боюсь, что после этого приключения мне придется обратиться к психологу. Он поднялся на ноги, постоял немного прислушиваясь к голосу диктора, и медленно подошел к окну. Теперь-то он жалел, что не воспользовался лазейкой и не спрыгнул со второго этажа. Идиот! Разозлился Никитин. Кретин! Лучше сломать руку, чем оставаться до утра в этом проклятом доме. Конечно, он мог бы спуститься на второй этаж и попытаться найти это окно. Но что делать с у м а с ш е д ш и м а л ь б и н о с о м Гад п о л з у ч и й Созлостью прошептал Макс. Дай только в ы б р а т ь с я я тебя мигом в психушку определю. Голод притупился, но невыносимо хотелось пить. Никитин посмотрел на подсвеченный циферблат хронометра и с горечью хмыкнул. Стрелки показывали полночь. Ему снились кошмары, бредовые, невероятно яркие и реалистичные. Он метался по дому, пытаясь убежать от жутких тварей, прыгал и активно работал кулаками в надежде отбиться от настойчивых преследователей. Но проснулся от голоса Клары, зазвучавшего в голове. Она выкрикнула какую-то гадость, и резкий звук ее голоса болезненно ударил по барабанным перепонкам. Макс разлепил веки. И страдальчески застонал. Спать в полусидячем положении – т о еще удовольствие. Ноги затекли, спина д е р е в е н е л а да и голову невозможно было повернуть от боли. А я думал, что мне все приснилось, – прошептал Никитин. Господи, я опять в этом доме. Он огляделся по сторонам и понял, что вокруг ничего не изменилось. Все тот же мрак, ве дливый запах пыли. И стар я. Макс встал на ноги, подошел к окну и прильнул к чели между досками. Отсюда был виден какой-то серый дом, часть с трой площадки и краешек городского шоссе. Но на дворе по-прежнему стояла ночь. Не может быть, прошептал он. Сколько же тогда я спал? Он посмотрел на ролекс и н е р в н о выдохнул. Девять утра. Но почему так темно? Какова вероятность, что сломал с я х р о н о м е т р подумал Макс. Никакой. Тогда и с мобильником должно быть что-то не так. Он покосился на телефон и заметил, что батарея наполовину разряжена. Надо поскорее отсюда выбираться, иначе сам скоро сойду с ума. с т а р а я с ь не шуметь. Никитин вышел на лестничную площадку и, свесившись, заглянул на третий этаж. О присутствии альбиноса ничего не говорило. И тогда Макс решил рискнуть. Крадучись, он спустился на второй этаж и, подсвечивая себе телефоном, вошел в первую квартиру. Он точно помнил, что высовывался в окно именно этой квартиры. Но каково же было его удивление, когда он обнаружил, что все окна наглухо забиты! Какого чёрта? – выкрикнул Никитин. Я не мог ошибиться. Он почувствовал, как в груди все сжимается. Это была еще не паника, но тревога и с о м н е н и я уже овладели сознанием. Макс вышел из квартиры и распахнув дверь вошел в другую. Здесь обнаружилось то же самое. Этого не может быть! От напряжения з а с т у ч а л о в висках и бросила в жар. Какое-то дьявольское наваждение! Никитин выскочил в коридор. И начал метаться от одной квартиры к другой. Он распахивал двери, подбегал к окнам и бил по доскам кулаками. Ужас, который овладел сознанием, превратил его в животное. Не обращая внимания на боль, Макс уже не контролировал свои эмоции и готов был разбить руки в кровь, лишь бы отодрать хотя бы одну доску. Проклятый дом! закричал он. Выпусти меня! Он схватил с пола кирпич и в отчаянии швырнул его в деревянный щит. Брызнула каменная к р о ш е во, которая словно шрапнель посекла кожу лица. Но боль привела в чувство. Истерика закончилась так же внезапно, как и началась. Что же со мной происходит? Размазывая по лицу кровь, произнес Никитин. Если это заговор, то кто за ним стоит? Или может быть... Макс посмотрел на о кровавленные ладони и неожиданно рассмеялся. Я сошел с ума и теперь валяюсь в какой-нибудь психушке под присмотром врачей. Смех снял напряжение. Паника улеглась и немного полегчало. Но ждать и ничего не делать было не в правилах Макса. Он подумал о безумце с третьего этажа и неожиданно ощутил желание с ним поквитаться. Это желание вызвало злость. Имгновенно вытеснило страх и непонимание. Ну что ж, поглядим, кто кого. Осмотрев комнату, Никитин нашел кусок доски, попробовал ее на прочность и, удовлетворившись результатом, двинулся к лестнице. Радиоприемник по-прежнему вещал о войне. Огненные сполохи костра ритмично п л я с а л и на облезлых стенах. Выставив перед собой тубину, Макс осторожно вошел в комнату. И внимательно огляделся по сторонам. Альбиноса нигде не было видно. Но это, конечно, не означало, что злобный тип исчез раз и навсегда. Ну где ты, с в о л о ч ь Как можно жестче спросил Макс. Выполза й из норы. У меня к тебе пара вопросов. Никитин обшарил все углы, забитые барахлом, заглянул в старомодный шкаф и даже в кладовку. Но обидчика не нашел. Может, и к лучшему. Макс опустил дубину и с облегчением выдохнул. А то покалечил бы ни за что психа. Он подошел к костру и с интересом уставился на остатки трапезы: несколько обглоданных костей, какие-то почерневшие лохмотья, закопченный вертел. У этого урода неплохой аппетит, проговорил Макс. А я сейчас. и откуска черствого хлеба не отказался бы. Обломок доски придал уверенности, и у Никитина сразу же возникло желание порыться в холодильнике. Идея показалась не лишенной здравого смысла. Он открыл дверцу и заглянул внутрь. На полке лежало несколько испорченных яблок, треугольный пакет с молоком и синюшная куриная тушка. Макс взял пакет и посмотрел на дату. «О -о -о -о Усмехнулся он. Этому молоко 30 лет. Только сейчас Никитин понял, насколько проголодался. Отбросив всякие сомнения, он надорвал треугольный краешек и, не раздумывая, пригубил. Макс сидел перед костром и бездумно подбрасывал в огонь паркетные дощечки. Молоко он выпил одним залпом. Теперь очередь дошла и до куриной тушки. Но прежде чем нанизать ее на металлический прут, он решил, что железку не помешало бы обеззаразить. Кто знает, чем болен этот уродливый тип? Подумал Никитин. Не хватало подхватить какую-нибудь неизлечимую заразу. Чтобы мясо не подгорело, приходилось постоянно крутить вертел, но это занятие ему даже нравилось. Уже вторые сутки, как я в этом доме. Никитин хмуро покосился на окна и покачал головой. Никто так меня и не хватился. Этому нет объяснения. Как нет объяснения тому, почему я не могу отсюда выбраться? От запаха жареной курятины потекли слюни. И Макс нетерпеливо отломил кусочек обуглившегося мяса. Голыми руками оторвать доски не получается. Значит, нужно найти какой-нибудь рычаг. В этом доме наверняка полно всякого железа. Никитин посмотрел на часы и с горечью отметил, что уже далеко заполдень, а ведь на сегодня у него намечалась встреча. Да, доверия от партнеров мне больше не видать, просадил он. Как бы неустойку платить не пришлось. Однобазный о р голос диктора начинал действовать на нервы. Макс поднялся на ноги, подошел к радиоприемнику. И выдернул шнур из розетки. Наступившая тишина потрясла. Так-то лучше. А Борисычу надо устроить нагоняй за то, что не обесточил дом. Никитин вернулся к костру, отщипнул еще немного мяса и, смакуя кусочки, прожевал. Ночь на улице и дата на пакете с молоком вызвали странные мысли. Ему вдруг показалось, что дом и находящиеся в нем предметы... Принадлежат совсем другому миру, не тому, частью которого Никитин являлся. Идиот! фыркнул Макс. Это ж надо такое придумать. Он услышал шаги, когда, позабыв обо всем, наяривал едва п р о ж а р и в ш е е с я мясо. Так могло передвигаться существо хитрое и осторожное. Страхи мгновенно вернулись, и, отбросив вертел с курицей, Макс схватил свой обломок доски. Он вскочил на ноги и попятился, приготовившись к внезапной атаке, но атаки не последовало. В дверном проеме показалась лохматая кошачья голова. Выпучив глаза, зверь внимательно посмотрел на Макса, приглушенно м я у к н у л и робко двинулся в его сторону. Как же ты меня напугал! Улыбаясь, прошептал Никитин. Предупреждать надо, скотина ты такая. Кот медленно подошел к человеку и усевшись рядом принялся мурлыкать. з а м ы з г а н н ы й и худой зверь имел тот неопределенный окрас, которым славились все его дворовые собратья. Жрать хочешь? поинтересовался Макс. Жаль, что не умеешь говорить. А то бы рассказал, как сюда влез. Никитин покачал головой, подобрал с пола вертел с мясом и отломив кусок, сунул коту под нос. Эх ты, скотина! Улыбнулся Макс. Похоже, и покормить-то тебя некому. Трапезу пришлось располовинить с котом, но Никитин не возражал. Это животное вернуло ему надежду. Оно разделило с ним беду и уходить не собиралось. Знаешь, приятель, у меня возникло такое впечатление, что мы с тобой очень давно знакомы. Почесывая кота за ухом, заметил Макс: где-то я тебя видел. Отсъеденной пищи клонил в сон. Никитин понимал, что нора альбиноса не лучшее место для отдыха, но и уходить ему почему-то не хотелось. Зверь положил передние лапы ему на колени и снова з а м у р л ы к а л с к о т и н а ты и есть. Усмехнулся Макс. Так и буду тебя теперь звать. Вспомнилось детство. Старый многоквартирный дом, в котором он жил с родителями. И дворовый кот. Точно такой же. Вахматый, замызганый и несчастный. С другими мальчишками он подкармливал его колбасой и быстро к нему привязался. Но дружба продлилась недолго. Какой-то зимой его четвероногий приятель исчез, и больше он его не видел. Я облазил все дворы, но так его и не нашел. Макс прижал кота к себе и закрыл глаза. Ты здорово на него похож. Может быть, ты есть он. Тревога ощущалась даже во сне. И когда Никитин проснулся, тошнотворный ужас вернулся. Он лежал на полу, но боялся пошевелиться. Сквозь приоткрытые веки Макс заметил, что кот убежал и теперь сидит на холодильнике. Какой же я идиот! Судорожно соображая, подумал Макс. Это ж надо так сглупить? Кот тихонько завыл и уставил со злыми глазами куда-то на потолок. Внутри все оборвалось. Никитин понял, что какие бы действия он не предпринял, все равно уже не успеть. С потолка посыпалась пыль, лохмотья паутины и штукатурка. Не в силах больше терпеть. Он поднял голову и от ужаса вскрикнул. Альбинос, словно огромный паук, медленно полз по потолку и не сводил с него глаз. Каждое движение выдавало в нем хищника. жуткого, нелепого и бескомпромиссного. Макс попытался вскочить на ноги, но не успел. С пронзительным визгом альбинос спрыгнул вниз и придавил его к полу. Убирайся к черту, м е р з к о е отродье! Хрипя, выкрикнул Никитин. Я не жротво! У рта о г о л и л черные клыки и потянулся к г л о т к е Невероятная сила и з в е р и н о е проворство не оставляли никакого шанса. Пытаясь защититься, Макс выставил левую руку и тут же закричал от боли. Он почувствовал, как нилые зубы создания, словно жернова, перемалывают его пальцы. Хрустнули косточки, брызнула горячая кровь. Макс всегда был слабаком. Ему никогда не доводилось бороться за собственную жизнь, но здесь, в этом страшном доме, сдаваться без боя он не собирался. Боль пробудила зверины е инстинкты, а н е н а в и с т и и отчаяние, вызвали прилив сил. Ему удалось отпихнуть мерзкого упыря и схватить кусок кирпича. Отвали, гад! закричал он. Покалечил! Создание зарычало и в ы т я н у в шею, попыталась укусить, но Макс уже не раздумывал. Он вложил в свой единственный удар всю ярость. И этот удар к его радости. Дости г цели. Брызками разлетелись обломки зубов и черная маслянистая кровь. Злобно завывая, альбинос отпрыгнул к стене, зашипел и пятясь скрылся в темном углу. Он никуда не ушел, просто решил выждать, получив необходимый, необъяснимый для него отпор. Ну как тебе такой подарок, сволочь? Скакивая на ноги, зарычал Макс. Только подползи, и я в ы ж и б у из тебя дух. Никитин швырнул обломок кирпича в темноту и посмотрел на покалеченную руку. Двух пальцев как н е бывало. Кровь струилась по руке и капала на паркет. От напряжения пульсировали жилы. Как же больно! Приходя в себя, прошептал Макс. Что ж ты гни то наделал? Снова вернулся страх и отчаяние. Никитин четко осознал, что второго натиска он не выдержит. Надо поскорее убираться, подумал он. Если у рота чухается, он точно голову мне оторвет. Словно почувствовав неуверенность противника, альбинос громко и протяжно завыл, а потом этот вой перерос в д у ш е раздирающие гортанные вопли, от которых затрясли стены. Оставляя за собой кровавый след, Никитин стремительно поднялся на четвертый этаж. Злобный упырь кричал не прекращая, и от его визга на голове становились дыбом волосы. Никак не угомониться, дьявольское отродье! – процедил Макс. Господи, куда я попал? В голове все смешалось, от нескончаемого потока мыслей бросала в дрожь. Он не мог принять то, что видел собственными глазами, и пытался объяснить кошмарное наваждение заговором недругов. Невыносимая боль пронзала с ног до головы. Кровь все еще капала, и чтобы ее остановить, пришлось пожертвовать итальянской сорочкой. Кое-как перевязав раны, Макс уселся на ворах к о в р о л и н а и задумчиво уставился на окно. Почему я? – подумал он. Кому я перешел дорогу? Неожиданно до слуха донесся о т д а л е н н ы е расстояние м о к р и к но этот голос уже не принадлежал Альбиносу. Это был кто-то другой, еще один. Макс похолодел от ужаса. Что за адские создания поселились в этом доме? Альбинос перестал голосить, и некоторое время снизу слышалась какая-то возня. Затем заговорил радиоприемник. и з а г л у ш а я голос диктора по дому разнесся свирепый и устрашающий р ы к Значит, собираются по мою душу, прошептал Макс. Вдвоем-то не точно меня замочат. Как и в первый раз, он зарылся в обрывке ковролина, убедив себя в надежности убежища. Он затаился, как мышь, старался не старался ни шевелиться. Но почти сразу же его нашел кот. Зверь уставился ему в глаза. И заурчал. Считаешь меня идиотом? Стараюсь подавить волнение, спросил Макс. Все равно бежать некуда. Кот фыркнул, покрутился на одном месте и, устроившись поудобнее, начал громко и ритмично мурлыкать. Ты что делаешь? Год такой, зашипел Никитин. Решил отблагодарить за то, что поделился с тобой обедом. Он выбрался из укрытия и попытался схватить кота за шкирку. Но животное т а л о стрекача, скотина. Только попадись мне в руки. Впрочем, уходить далеко кот не собирался. Он то убегал, то снова возвращался, пока до Макса наконец не дошло, что животное хочет его спасти. Этот зверь умнее, чем кажется, подумал Никитин. Значит, он застрял здесь, так же как и я, и уже успел получить бесценный опыт. Кот привел к дверям комнаты. которую Макс никогда бы не нашел сам. Вход был скрыт от глаз штабелем гнилых досок, и чтобы проникнуть внутрь, пришлось втянуть живот. Никитин закрыл дверь изнутри и подпер ее столешницей. Конечно, тварям ничего не стоило вломиться и сюда, но по крайней мере у него был хоть какой-то шанс отбиться. д о жил, прячусь от парочки мерзких уродов в какой-то гнусной дыре. Макс уселся на пол. И закрыл глаза. Может быть, это наказание свыше. Его знобило, пульсирующая боль сводила с ума и вызывала приступы тошноты. Снизу по-прежнему доносились истошные вопли тварей. Они рычали, грохотали, сломанной мебелью и даже стучали по стенам. Не оставалось никаких сомнений, что причиной этому был Никитин, которого они не могли нигде найти. В следующий раз вооружусь получше, пообещал себе Макс. Одними зубами не о т д е л а ю т с я поганцы. Судя по всему, твари обыскали все помещения подряд. И вскоре Макс услышал, как они идут по коридору его этажа. Кот насторожился, выпучил глаза и прижал уши. Напрягся и Никитин. Из этой комнаты другого выхода не было. Если его здесь застукают. то наверняка тут же и прибьет, а может быть я уже умер, подумал Макс. И это чистилище, в котором мне предстоит искупать грехи. с т е н у заскреблись, потом несколько раз стукнули чем-то тяжелым и устрашающе зарычали. Пробуждение напоминало пытку. Рука с оторванными пальцами отекла и болела еще сильнее. Тело с о т р я с а л а лихорадка. Только усилием воли Макс заставил себя встать на ноги и встряхнуться. Кот мирно спал на куске картона, и Никитин с благодарностью улыбнулся. Если б не этот зверь, ему бы не жить. Макс подошел к окну и осмотрел крепко сколоченный деревянный щит. Доски были как на подбор, крепкие, твердые и толстые. Через разбитое стекло в комнату врывался прохладный ночной воздух. т я н у л о какой-то гарью и отходами. Надо во что бы то ни стало разыскать железный рычаг, подумал Макс. Нет такого гвоздя, который нельзя было бы выдернуть. Покосившись на циферблат р о л и е к с а он заметил, что провалялся в беспамятстве не меньше десяти часов. Твари уго м о н и л и с ь замолчал даже приемник. Значит, этим к р и к л и в ы м с в о л о ч а м тоже требуется отдых. Никитин прильнул к щели между досками и посмотрел вдаль. Надо бы к холодильнику наведаться. Может, какая-то жратва осталась. Впереди возвышались темные многоэтажки и высоченная заводская труба. В туманной дымке мерцала огненная з а р е в о Не помню, чтобы здесь был завод, прошептал Макс. Но всему есть логическое объяснение. Надо только за что-нибудь зацепиться. Он порылся в мусорке. И разыскал тонкую, но прочную палку. Сойдет на первый случай. Никитин взмахнул своим орудием и самодовольно улыбнулся. Хорошо бы утыкать ее гвоздями, да только где ж их взять? Макс хорошо понимал, что в случае нападения ему придется орудовать единственной рукой, но все же исходил из того, что его собственное появление станет для врага неожиданным. И у него останется время, чтобы смыться. О присутствии тварей ничего не напоминало. Он вошел в логово альбиноса и огляделся по сторонам. Все так же потрескивал головешками костер, воняло сгоревшее мясо. На этот раз н и к и т и н решил хорошенько все здесь осмотреть. Антон говорил что-то о доходном доме, вспомнил Макс. Возможно, когда-то в этой части здания. Располагались какие-то особые апартаменты. В темном углу Никитин нашел умывальник с водопроводным краном. Не раздумывая, он повернул вентиль и от души напился. Этот год неплохо устроился, усмехнулся Макс. И жератва у него под носом, и водичка. Он медленно подошел к холодильнику и открыл дверцу. На полке стояла тарелка с отварным картофелем и алюминиевая кастрюля с котлетами. А в нижнем ящике лежала бутылка пива. О да, теперь я дома. Рассмеялся Макс. Хорошо бы узнать, откуда в этом доисторическом сундуке берется пища. Устроившись у костра, он сначала выпил п и в о а потом принялся за котлеты. К приходу альбиноса он морально был готов, но злобный тип так и не появился. Тогда-то Макс и подумал, что каждая вещь, попадающая в этот дом, п о д ч и н я е т с я определенным ритмам. Наверное, альбинос не может находиться здесь постоянно, подумал Никитин. Судя по всему, еда в холодильнике тоже появляется в определенное время. Отсюда можно сделать вывод, что. Макс перестал жевать и насторожился. До слуха д о н е с с я легкий, едва уловимый перестук. Стучали по стене с небольшим интервалом. Это что-то новенькое, прошептал он. Надо валить отсюда, пока не поздно. Он вскочил на ноги и, прихватив кастрюлю с котлетами, бросился к убежищу. Свою версию Никитин решил проверить. Он периодически поглядывал на часы и ждал, когда включится радиоприемник. Это произошло в шесть вечера, а час спустя он услышал яростные вопли альбиноса. Похоже, для мерзкой твари холодильник имел не меньшее значение, чем для Макса. Разозлился Гнида, поглядывая на кота, заметил Макс. На этот раз урод остался без жратвы, но радовался Никитин недолго. Скоро к возмущенному реву альбиноса присоединились еще два голоса, и это подействовало на Макса как холодный душ. Сколько же их здесь? прошептал он, прижимая к себе кота. Господи! Неужели я никогда не выберусь из этого проклятого дома? Вспомнил с я б о р и с ы ч Его обещание снести здание за месяц, но только на подготовку могло уйти не меньше двух недель. Я столько не протяну. Уж лучше сразу сдохнуть. Прислушиваясь к воплям тварей, он так и сидел на одном месте, пока в первом часу ночи до слуха не донёсся шум работающего автомобильного движка. Макс вскочил на ноги, подбежал к окну и прижался лицом к щели между досками. Отсюда хорошо б ы л а в и д н а часть двора. И когда вспыхнули фары, его сердце забилось от радости. Клара, дорогая, дрожащим от волнения голосом прошептал он: "Я знал, что ты обо мне позаботишься". Под окнами остановилась огромная машина, длинная, приплюснутая и мощная. Он не помнил, чтобы в его компании были такие автомобили. И это насторожило. Почему приехали сами? Смутился Макс. Почему не вызвали спасателей? Двери открылись, и в ярком свете фар Никитин увидел таких же уродов, как и его альбинос, обмениваясь гортанными возгласами. Пять особей медленно двинулись к подъезду, но Макс уже не смотрел. Потрясенный и раздавленный жуткими догадками, он вернулся в свой угол и посмотрел на кота. Тебе легче, проговорил он. Ты не цепляешься за призрачные надежды. Макс потянулся, почесал заросший щетиной подбородок. Прошла неделя. Он сделал свое убежище более надежным и даже притащил сюда некоторые вещи: тапчан, тумбочку. и небольшой столик, а в захламленной подсобке ему удалось найти лампочку, и теперь в его комнате было светло. Твари, которых стало намного больше, выслеживали его по всем этажам, но Никитин приспособился. Он пользовался минутами затишья, чтобы обчистить холодильник, набрать воды и в очередной раз проверить квартиры на втором этаже. Макс не оставлял надежды отыскать окно без доски. И наконец сбежать из проклятого дома. Иногда он слышал, как кто-то стучит в стену. Этот звук не был связан с альбиносом и чаще всего возникал, когда он околачивался возле холодильника. Его не раз подмывало выяснить, откуда этот шум берется, но останавливало нехватка времени. Однажды я найду то окно, и мы отсюда уйдем, сказал Никитин, обращаясь к коту. э т ы брат р а с т а л с т е л на котлету. Он как шкура л о с н и т с я Макс взял палку, пивную бутылку для воды и, отодвинув нехитрые притворы, вышел из комнаты. Привычной дорогой он спустился на третий этаж и сразу же навострился к холодильнику. Но как только он открыл дверцу, в стенку снова забарбанили. а Всему есть объяснение. Прислушиваясь к звукам, подумал Никитин. Найдется объяснение и этому феномену. Источник шума находился за стеной, и в этом не было никаких сомнений. м а к с закрыл дверцу, подошел ближе и приложил ухо к бетонной поверхности. Когда в стену застучали интенсивнее, он робко стукнул в ответ. Раздался глухой звук, как будто за толстым слоем штукатурки была пустота. Может быть, там живое существо? Промелькнуло в голове, ему требуется помощь. Он подобрал с пола кусок доски и, примерившись, ударил по стене. Сразу же отвалился огромный пласт штукатурки, под которым проступила кирпичная кладка. Вторым ударом ему удалось выбить кирпич. Так и думал, прошептал Макс. Еще одна тайна гнусного дома, о которой никто, кроме меня, не узнает. Из темного отверстия пахнуло копотью и теленом. Никитин отбросил доску в сторону и, не обращая внимания на дурной запах, принялся расшатывать кирпичи. Известковый раствор давно превратился в т р у х у и чтобы разобрать кладку, потребовалось несколько минут. Когда пыль улеглась, Макс подошел к очагу, выхватил из огня горящую палку и вернулся к пролому. Вот дерьмо, прошептал он. Этому приятелю повезло меньше, чем мне. О чем-то таком он догадывался, и неожиданным это открытие для него не стало. За стеной располагалась небольшая комната, посередине которой лежал почерневший и заплесневелый труп. Макс пролез в пролом и, держа над головой горящую деревяшку, подошел к мертвецу. Высушенная, потрескавшаяся кожа, пустые глазницы, жуткий о с к а л потемневших зубов. Должно быть, шею сломал, предположил Никитин. Бедняга. Преодолев брезгливость, он о т т я н у л истлевший ворот пиджака и осторожно засунул руку в нагрудный карман. Пальцы нащупали скользкую поверхность водительского удостоверения. Он медленно вытащил его на свет, вытер рукав и приблизил к глазам. Этого не не может быть! С п р е д ы х а н и е м прошептал Макс. Этого просто не может быть. Фотография владельца. Он узнал себя. Макс с ужасом запрокинул голову и увидел в потолке дыру, обрамленную сломанными досками. Прошел месяц. Никитин многое забыл. Он забыл, как рыдал, сидя над собственным телом, как пришли кровожадные создания и буквально исполосовали его острыми когтями. Наверное, в этот день все бы и закончилось, но тварей было так много, что они мешали друг другу. И Макс сумел вырваться. Кот был единственным товарищем, с которым можно было поговорить и з л и т ь душу. Зверь о б л е н и л с я растолстел и даже не считал нужным выходить из убежища. Каждый день Никитин начинал с п о х о д а к к холодильнику, а потом все оставшееся время тратил на поиски заветного окна. Иногда ему казалось, что квартир на втором этаже становится все больше. Но, несмотря на свои подозрения, он верил, что однажды ему повезет, и о н о т ы щ е т спасительную комнату, о т ы щ е т и вырвется из проклятого плена. А еще он стал замечать, что с каждым днем на улице становится светлее. Значит, все может измениться, подумал Макс. Нужно только найти окно без доски. И тогда все наладится.